Порог и добродетель. В чем дело? С головами что-нибудь случилось? Спросил Керн, поднимая голову от бумаг. Нет. Но я хотела поговорить с вами, господин профессор. Керн откинулся на спинку кресла. Я вас слушаю, мадемуазель Лоран. Скажите, вы серьезно предполагаете дать голове Брике тело? Или только утешаете ее? Совершенно серьезно. И вы надеетесь на успех этой операции? Вполне. Вы же видели собаку? а тома Вы не предполагаете поставить на ноги? Издалека начала ларан Почему бы нет? Он уже просил меня об этом. Не всех сразу? А Доуэля? Лоран вдруг заговорила быстро и взволнованно. Конечно, каждый имеет право на жизнь, на нормальную человеческую жизнь, и тома, и бреке. Но вы, разумеется, понимаете, что ценность головы профессора Доуэля гораздо выше, чем остальных ваших голов. Если вы хотите вернуть к нормальному существованию тома и бреке, то насколько важнее вернуть к той же нормальной жизни голову профессора Доуэля?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 — Жизнь человека и собаки несравнима, профессор, так же, как головы Доуэля и реке Вы ничего больше не имеете сказать? — Ничего, — господин профессор, — ответила Лоран, направляясь к двери. — В таком случае, мадмуазель, я имею к вам кое-какие вопросы. — Подождите, мадмуазель. Лоран остановилась у двери, вопросительно глядя на Керна. — Прошу вас.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 Наклонил голову Клоран и спросил тихо и внушительно. «Скажите, вы не пускали в действие воздушный кран головы Доуэля? Вы не разговаривали с ним?» Клоран почувствовала, что кончики пальцев ее похолодели. Мысли вихрем закружились в ее голове. Гнев, который возбуждал в ней Керн,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 И она мечтала только об одном — чтобы развенчать Керна, присвоившего себе плоды трудов Доуэля в глазах общества и раскрыть его преступления. Она знала, что Керн не остановится ни перед чем, и, объявляя себя открытым его врагом, она подвергла свою жизнь опасности. Но не чувство самосохранения останавливало ее. Она не хотела погибнуть,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 Лоран и спросил. «И что же вы думаете предпринять, милая девочка? Придать суду кровожадное чудовище Керна? Втоптать его имя в грязь? Разоблачить его преступление? Догель, наверное, просил вас об этом? Нет-нет, забыв весь свой страх, горячо заговорила Лоран. Уверяю вас» что голова профессора Доуэля совершенно лишена чувства мести. О, это благородная душа. Он даже отговаривал меня. Он не то, что вы. Нельзя судить по себе. Уже с вызовом закончила она, сверкнув глазами. Керн усмехнулся и вновь зажигал по кабинету. Так-так, отлично. Значит, у вас все-таки были разоблачительные намерения, если бы не голова Доуэля, то профессор Керн уже сидел бы в тюрьме. Если добродетель не может торжествовать, то, по крайней мере, порог должен быть наказан. Так оканчивались все добродетельные романы, которые вы читали, не правда ли, милая девочка? — И порог будет наказан, — воскликнула она, уже почти теряя волю над своими чувствами.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 Керн указал в сторону комнаты, где находилась голова Доуэля, как воронье пугало, размышляя о бренности всего земного. И подойдя к Лоран вплотную, он, понизив голос, сказал, «Вы знаете, что и у вас, и голову Доуэля я могу в буквальном смысле слова превратить в пепел, и ни одна душа не узнает об этом».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 Требует моего неотлучного присутствия в доме профессора Керна. «Вы хотите лишить меня свободы?» «Задержать в вашем доме?» С негодованием спросила Лоран, не начиная писать. «Вот именно, моя добродетельная помощница!» «Я не стану писать такое письмо!» Решительно заявила Лоран. «Довольно!» Вдруг крикнул Керн так, что в часах и загудела пружина. Поймите же, что у меня нет другого выхода. Не будьте, наконец, глупой. Я не останусь у вас и не буду писать это письмо. Ах так? Хорошо же. Можете идти на все четыре стороны, но прежде чем вы уйдете отсюда, вы будете свидетельницей того, как я отниму жизнь у головы Доуэля и растворю эту голову в химическом растворе, идите и кричите тогда по всему миру о том, что вы видели у меня голову Доуэля. Вам никто не поверит, над вами будут смеяться, но берегитесь, я не оставлю ваш донос без возмездия. — Идемте же! Керн схватил ларан за руку и повлек к двери. Она была слишком слаба физически, чтобы оказать сопротивление этому грубому натиску. Керн отпер дверь, быстро прошел через комнату там ой обреке и вошел в комнату, где находилась голова профессора Доуэля. Голова Доуэля с недоумением смотрела на этот неожиданный визит, а Керн, не обращая внимания на голову, быстро подошел к аппаратам и резко! повернул кран от баллона, подающего кровь. Глаза головы, не понимающие, но спокойно повернулись в сторону крана. Затем голова посмотрела на керна и растерянную Ларан. Воздушный кран не был открыт, и голова не могла говорить. Она только шевелила губами, и лоран, привыкшая к мимике головы, поняла: это был не мой вопрос. Конец. Затем глаза головы, устремленные на Лоран, начали как будто тускнеть. И в то же время веки широко раскрылись, глазные яблоки выпучились, а лицо начало судорожно подергиваться. Голова переживала муки удушья. Лоран истерически крикнула, потом, шатаясь, подошла к керну, Уцепилась за его руку и, почти теряя сознание, заговорила прерывающимся, сдавленным, спазмой голосом. «Откройте скорее, откройте кран! Я согласна на все!» С едва заметной усмешкой Керн открыл кран. Живительная струя потекла по трубке в голову Доуэля. Судорожные подергивания лица прекратились. Глаза приняли нормальное выражение, взгляд просветлел. Угасавшая жизнь вернулась в голову Доуэля. Вернулось и сознание, потому что Доуэль вновь посмотрел на Лоран с выражением недоумения и как будто даже разочарования. Лоран шаталась от волнения. — Позвольте вам предложить руку, — галантно сказал Керн, и странная пара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 что предоставил в мое распоряжение прекрасную комнату с окном в сад. Кроме того, так как мой рабочий день увеличился, то профессор Керн утроил мое жалование. Лоренц упреком посмотрела на Керна. — Это не ложь, — сказал он. — Необходимость заставляет меня лишить вас свободы, но я должен чем-нибудь вознаградить вас.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 «Ты не отведешь мадемуазель Лоран в белую комнату, выходящую окном в сад?» мадмуазель Лоран переселяется в мой дом, так как сейчас предстоит большая работа. Спроси у мадмуазель что ей необходимо, чтобы устроиться поудобнее, и достань все необходимое. Можешь заказать от моего имени по телефону в магазинах. Счета я плачу. Не забудь заказать для мадемуазель обед»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 Она почувствовала такое одиночество, что решила немедля навестить головы. Особенно ей хотелось повидать голову доуэля Неожиданный визит Лоран чрезвычайно обрадовал голову Брике. «Наконец-то!» — воскликнула она. «Уже принесли!» «Что?» «Мое тело!» — сказала Брике таким тоном, как будто вопрос шел... — О новом платье? — Нет, еще не принесли, — невольно улыбаясь ответила Лоран. — Но скоро принесут, теперь уж вам недолго ожидать. — поскорее бы. — А мне также пришьют другое тело? — спросил Тома. — Да, разумеется, — успокоила его Лоран. — И вы будете такой же здоровый, сильный, как были. Вы соберете денег, поедете к себе в деревню, И женитесь на вашей Мари. Лоран уже знала все затаенные желания головы. Тома чмокнул губами. Скорей бы. Лоран поспешила пройти в комнату головы Доуэля. Как только воздушный кран был открыт, голова спросила Лоран. Что все это значит? Лоран рассказала голове о разговоре с Керном и своем заключении. Это возмутительно, — сказала голова, — если бы я только мог помочь вам, и я, пожалуй, смогу, если только вы сами поможете мне. В глазах головы были гнев и решительность. Все очень просто. Закройте кран от питательных трубок, и я умру. Поверьте, что я был даже разочарован когда Керн вновь открыл кран и оживил меня. Я умру, и Керн отпустит вас домой. «Я никогда не вернусь домой такой ценой!» — воскликнула Лоран. «Я бы хотел иметь все красноречие Цицерона, чтобы убедить вас сделать это!» Лоран отрицательно покачала головой. «Даже Цицерон не убедил бы меня!» Я никогда не решусь прекратить жизнь человека. — Но разве я человек? — с грустной улыбкой спросила голова. — Помните, вы сами повторили слова Декарта? Я мыслю, следовательно, я существую, — ответила Лоран. — Положим, это так. Но тогда вот что. Я перестану инструктировать Керна и уже никакими пытками... Он не заставит меня помогать ему. И тогда он сам прикончит меня. Нет, — Нет-нет, умоляю вас. Лоран подошла к голове. — Послушайте меня. Я думала раньше о мести. Теперь думаю об ином. Если Керну удастся приставить тело трупа к голове в бреке и операция пройдет удачно, то есть надежда и вас вернуть к жизни. Не Керн, «Так другой к сожалению надежда это очень слабая ответил доуэль едва ли опыт удастся даже у керна он злой и преступный человек тщеславный как тысячи гиросстратов но он талантливый хирург и пожалуй самый способный из всех ассистентов которые были у меня если не сделает этого он который пользовался моими советами до настоящего дня то не сделает никто. Однако я сомневаюсь, чтобы и он сделал эту невиданную операцию. Но собаки... Собаки? Дело иное. Обе собаки, живые и здоровые, лежали на одном столе перед тем, как совершить операцию пересадки голов. Все это произошло очень быстро. Да и то Керну, по-видимому, удалось вернуть к жизни только одну собаку, Иначе он привел бы их обеих ко мне похвастать. А тело трупа может быть привезено только через несколько часов, когда, быть может, начались уже процессы гниения. О сложности самой операции вы сами можете судить как медик. Это не то, что пришить полуотрезанный палец. Надо связать тщательно, шить все артерии, вены и, главное, нервы и спиной мозг иначе получится калека, а затем возобновить кровообращение. Нет, это бесконечно трудная задача, непосильная для современных хирургов. Неужели вы сами не сделали бы такой операции? Я обдумывал всё, уже делал опыты с собаками и полагаю, что мне это удалось бы. Дверь неожиданно открылась, на пороге стоял керн, Совещание заговорщиков не буду вам мешать. Он хлопнул дверью.